Покорность. Полтора года назад. Шалан стала безупречной дочерью. Она вела себя тихо, особенно в присутствии отца. Проводя почти все дни в своей комнате, сидя у окна, читая и перечитывая одни и те же книги или рисуя снова и снова одни и те же предметы. Отец уже несколько раз продемонстрировал, что не тронет ее, даже если она его разозлит. Взамен он и забьет кого-то другого. Она разрешила себе сбрасывать маску только в те моменты, когда оставалась с братьями и отец не мог ее услышать. Братья часто уговаривали ее с нотками отчаяния рассказать им истории из книг. Для этих троих слушателей девушка шутила, насмехалась над гостями отца и изобретала замысловатые байки, чтобы поведать их очага. До чего ничтожный способ сопротивления. Она чувствовала себя трусихой из-за того, что не сделала чего-то еще. Но теперь... Ведь теперь все должно измениться к лучшему. Поскольку Шалан все чаще занималась щитами вместе с ревнителями, она подметила ловкость, которой ее отец прекратил нападки со стороны других светлоглазых и сам начал стравливать их друг с другом. Он ее впечатлил, но также испугал, поскольку рвался к власти. Финансовое положение дома Давар изменилось еще сильнее. Когда на его землях обнаружили новое месторождение мрамора, которая представила ему средства для дальнейших обещаний, взяток и сделок. Это должно было вернуть ему способность смеяться, должно было изгнать тьму из его глаз. Но не вернуло. И не изгнало. «Она слишком низкого положения, чтобы стать твоей женой!» Бросил отец, опуская кружку. «Балат, я не дам дозволения! Больше никаких свиданий с этой женщиной! Но она из хорошей семьи!» Воскликнул Балат, скакивая и упираясь руками в стол. Был обед, так что Шалан надлежала присутствовать здесь, а не прятаться в своей комнате. Она сидела за отдельным столиком в чуть в стороне. Балат стоял напротив отца за главным столом. «Отец, они твои вассалы!» Резко напомнил он. «Ты сам пригласил их с нами поужинать!» «Мои рубикончи ужинают у моих ног!» Парировал Светлордовар. Давар. Но моим сыновьям не позволено за ними ухаживать. Дом Тавинары близко не отвечает нашим амбициям. А вот о суде Валам стоило бы поразмыслить. Балат нахмурился. Дочь великого князя! Да ты шутишь ей уже за 50! Она не замужем. Потому что ее мужа убили на дуэли. В любом случае, великий князь такого никогда не позволит. Его мнение о нас изменится пообещал отец. «Мы теперь богатая семья с большим влиянием. Но нас все равно возглавляет убийца!» Огрызнулся Балат. Это чересчур, испугалась Шалан. Сидевший рядом с отцом Луеш сплел пальцы перед собой. У нового дворецкого лицо напоминало поношенную перчатку, ветреное все в морщинах. Особенно глубокими были складки на лбу, от привычки постоянно хмуриться. Отец медленно поднялся. Этот его новый холодный гнев ужасал, Шалан. «Твои щенки рубегончи!» – прорычал он Балату. «Какая жалость, что они заболели во время последней великой бури! Просто трагедия! Увы, придется их прикончить!» Он взмахнул рукой, и один из новых стражников, Шалан плохо его знала, вышел на ходу, вытаскивая меч из ножен. Девушке сделалось очень холодно. Даже Луеш забеспокоился и положил ладонь отцу на руку. – Ты мерзавец! – прошипел Балат бледнее. – Я… – Балат, ты что? – спросил отец, стряхивая руку Луеши, наклоняясь к Балату. – Давай, скажи! «Ты вызовешь меня на поединок. Не думай, что в этом случае я тебя не убью. Виким может быть не апатичное ничтожество, но для нужд этого дома он сгодится не хуже тебя. Хилоран вернулся!» Бросил Балат. Отец застыл, упираясь руками в стол. «Я виделся с ним два дня назад!» Продолжил Балат. «Он послал за мной, и я поехал в город, чтобы встретиться с ним там. Хилоран. «Я запрещаю произносить это имя в моем доме!» – завопил Светлор-давар. «Ты меня слышишь, Нанбалат? Запрещаю!» Взгляды Балата и отца встретились, и Шалан отсчитала 10 гулких ударов сердца, прежде чем брат первым отвел взгляд. Когда он быстрым шагом вышел из комнаты, отец опустился на сиденье с усталым видом. В зале стало совершенно тихо. Шалан была слишком испугана, чтобы говорить. В конце концов, Светлор Давар встал, оттолкнув свой стул и вышел. Луеш вскоре последовал за ним. Шалан осталась наедине со слугами. Она робко поднялась и пошла искать Балата. Тот был в загоне для рубигончих. Стражник все сделал быстро. Новый выводок щенков лежал замертво в луже фиолетовой крови на каменном полу. «Это она», – подсказала Балату заняться разведением рубигончих. С годами брат научился держать своих демонов в узде. Он редко причинял вред существам крупнее кремлецов. А теперь замер на ящике, в ужасе уставившись на маленькие трупы. Пол вокруг него усеивали спрены боли. Металлическая калитка загона загрохотала, когда Шалана ее открыла. Приблизившись к жалким останкам, она подняла карту рту защищенную руку. – Стражники отца, – пробормотал Балат. Они как будто ждали возможности сотворить что-то такое. Мне не нравится, кого он нанял. Этот леврин у него злые глаза. Ирин. Он меня пугает. Что случилось с Теном и Биллом? С теми солдатами можно было пошутить. Мы почти подружились. Она положила руку ему на плечо. «Балат, ты на самом деле виделся с Хилораном? «Да. Он попросил меня никому об этом не рассказывать». Брат предупредил меня, что, возможно, уедет надолго. И велел… велел присматривать за семьей. Балат уронил голову на руки. «Шалан, я не могу стать им!» «Тебе и не надо!» «Он храбрый и сильный!» Он нас бросил. Балат посмотрел на нее. По его щекам текли слезы. «Может, он прав, Шалан. Может, это единственный путь…» Уехать из дома? А что такого? спросил Балат. Ты день за днем проводишь заперти. Тебя выпускают только, когда отцу надо похвастаться. Юша опять присрастился к игре, ты это знаешь, пусть он и сделался умнее. Виким твердит, что станет ревнителем, но я сомневаюсь, что отец позволит ему такое. Виким нужен ему для страховки. Довод к несчастью был сильным. Куда же нам идти? поинтересовалась шалан. «У нас ничего нет». «У меня и здесь ничего нет». Возразил Балат. «Элиту я не брошу. Она самая прекрасная, что есть в моей жизни. Если нам с ней придется уехать в Вединар и там жить, как живет Десятый Дан, мы это сделаем. Я буду трудиться стражником или кем-то еще. Разве такая жизнь не будет лучше этого?» В руки он указал на мертвых детенышей. «Возможно...» «Ты не отправишься со мной?» Если я заберу элиту и сбегу, ты могла бы стать письмоводительницей. Зарабатывать себе на жизнь, освободиться от отца. Я... Нет. Мне нужно остаться. Почему? Отцом что-то овладело. Что-то ужасное. Если все мы уйдем, мы отдадим его на растерзание этому. Кто-то должен помочь. Почему ты его так защищаешь? Ты знаешь, что он сделал. Он этого не делал. «Ты не помнишь», – парировал Балат. «Ты мне снова и снова говорила, что твой разум делается пустым. Ты видела, как он ее убил. Ты не хочешь признавать, что была свидетельницей этого. Клянусь бурей, Шалан, ты такая же сломленная, как Виким и Юшу». «Как?» «Как и я время от времени». Она стряхнула оцепенение и произнесла. «Это не имеет значения». Если ты уедешь, то заберешь с собой Вики и Юшу. Я не могу себе этого позволить, пробормотал Балат. Особенно в случае Юшу. Жить придется скромно, и я не могу рассчитывать, что он... Ты понимаешь. Но если с нами отправишься ты, кому-то из нас легче будет найти работу. С письмом и рисованием у тебя лучше, чем у элиты. Нет, Балат! Отказалась Шалан, испуганная тем, как Рияна часть ее желала согласиться. Я не могу! Особенно, если Юшу и Виким останутся здесь. Понятно. Может быть... Может, есть еще какой-то способ выбраться. Я подумаю. Шалан ушла из огона, обеспокоенная тем, что отец застанет ее там, и это его расстроит. Девушка вошла в особняк, но так и не смогла избавиться от ощущения, что пытается сохранить ковер, из которого дюжина людей со всех сторон выдергивает нитки. Что случится, если Балат уедет? Он сдавался в сорок с отцом, но, по крайней мере, пытался сопротивляться. Виким делал, что приказывали, а Юшу вообще по-прежнему оставался сплошной проблемой. – Надо просто выстоять, – твердила себе Шалан, – перестать провоцировать отца, позволить ему расслабиться, и тогда он вернется. Она поднялась по ступенькам. Прошла мимо отцовской двери. Та была приоткрыта, и Шалан услышала, как он говорит. «Разыщи его в Алате!» «Нанбалат утверждает, что встречался с ним в городе и, видимо, не врет!» «Будет сделано, Светлорд!» Этот голос. Рин. Капитан новой отцовской стражи. Шалан попятилась, заглянула в комнату. На дальней стене, спрятанной за картиной, сиял отцовский сейф. Свет ярким потоком лился сквозь холст. Ей он казался почти ослепительным, хотя люди в комнате его явно не видели. Капитан поклонился отцу, держа руки на мече. Рин, принеси мне его голову, прорычал отец. Хочу ее увидеть собственными глазами. Он тот, кто может все погубить. Застань его врасплох. Убей, прежде чем он успеет призвать свой сколочный клинок. В награду станешь пользоваться этим оружием, пока будешь служить дому Давар. Шалан отпрянула от двери, пока отец не поднял голову и не заметил ее. Хилоран. Отец только что приказал убить Хилорана. Нужно что-то сделать. Я должна его предупредить. — Как? Не сможет ли Балат снова с ним связаться? Шалан. — Да как ты смеешь? — раздался возмущенный женский голос внутри. Последовала потрясенная тишина. Шалан опять подкралась к двери. Мализа. Ее мачеха стояла в дверном проеме между спальней и гостиной. Невысокая пухленькая женщина никогда раньше не казалась Шалан грозной. Но сегодня буря на ее лице могла испугать и белоспинника. — Он твой родной сын! — закричала Мализа. — Ты растерял последние остатки нравственности и сострадания? — Он больше мне не сын! Бросился от лорд Давар. Я верила в то, что ты рассказала о своей первой жене! Продолжила Мализа. Я поддерживала тебя! Я жила с этой тучей над домом! И теперь я слышу это! Лупить слугу одно дело: но убийство собственного сына! Отец что-то прошептал Рину. Шелан вздрогнула, едва успела добраться до другого конца коридора, как тот выскользнул из комнаты и закрыл дверь со щелчком. Девушка заперлась в своей спальне. И тут начались крики. Обмен яростными злыми воплями между Мализой и ее отцом. Шалан съежилась на полу возле кровати. Попыталась подушкой заслониться от звуков. Она убрала подушку, когда решила, что все закончится. Ее отец вылетел в коридор точно буря. «Почему никто в этом доме не подчиняется мне?» Заорал он, топая по лестнице. Ничего бы этого не случилось, если бы вы все просто подчинялись!